Глава 66. Воздух в этой части дремучего леса густой и тяжелый. Пахнет влажной землей и чем-то острым, едким страхом. Деревья стоят реже, их стволы покрыты глубокими шрамами, будто здесь часто бушует буря. Айра останавливается, и ее массивное тело замирает в напряжении. «Он здесь!» Гремит ее голос в моей голове, лишенный привычной иронии. «Помни, Лидия, его разум — это не ручеек и не бурная река. Это извергающийся вулкан. Одна ошибка, и он спалит твоё сознание дотла». Даже я не смогу тебя вытащить. Я киваю, сглатывая комок в горле. Сердце колотится где-то в районе шеи. Я помню, шепчу я. И с чаще, с легким шелестом чешуя о камень, появляется он, золок. Он раза в три больше аэры, и в его размерах есть сконцентрированная, смертоносная мощь. Его чешуя отливает бордовой бронёй, а глаза цвета обсидиана горят смертоносным огнём. Змей не шипит, не принимает угрожающих поз. Он просто смотрит на меня. И в этом взгляде я вижу древнюю, безразличную ко всему живому ярость. «Сейчас, Лидия, ощути его!» Я закрываю глаза, отбрасывая страх, как учила Айра. Не пытаюсь услышать слова. Ловлю образы, чувства. Я отпускаю свой разум, позволяю ему коснуться края этого вулканического сознания. И меня отбрасывает. В голову бьет волна первобытного гнева, жажды разрушения, ощущение своей абсолютной силы. Это просто оглушительно. Я чувствую, как мое собственное «я» начинает растворяться в этом хаосе, как бумага в огне. Хочется закричать, отступить, бежать. «Нет!» Властно звучит голос Айры, становясь якорем в бушующем море. «Не сопротивляйся потоку, стань его частью, найди стержень». Я делаю вдох, вспоминая, как держу на руках Мари. Вспоминаю твёрдые, но осторожные руки Тимрата, когда он учился ее купать. Вспоминаю тихую радость ранее. Во мне есть что-то, ради чего стоит бороться. Что-то, чего нет в этом слепом гневе. Я снова ныряю в его сознание, но уже не как жертва, а как исследователь. Я не пытаюсь остановить лаву. Я плыву по её течению, ищу источник жара и нахожу его. Это не просто злоба, это боль. Глухая, ноющая, вечная боль, исходящая от старого, почти забытого шрама на его боку. следа от копья, пропитанного магическим ядом. Шрама, который никогда не заживает и вечно гноится, отравляя его существование. В голову лезут мысли образа Золока. Его побратим его предал, хотел убить, свихнувшись. И это предательство до сих пор гноем съедает его плоть. Голод. Опасность. Уничтожить. Эти импульсы исходят прямо из этого эпицентра страдания. И тогда я понимаю, я не могу успокоить этот вулкан, но могу перенаправить его жар. Я сосредотачиваюсь на образе шрама, на этой ноющей боли. А затем, собрав все свои силы, все тепло, которое я чувствую к Мари, всю благодарность Кайре за ее веру, всю надежду на то, что смогу убедить Тимрата, посылаю ему обратный импульс. Не сонную сытость, не ленивое спокойствие, а чувство облегчения, мгновенное, прохладное. Целебное прикосновение к ране. Ощущение, что боль, мучившая его долгие годы, на миг отступает. Золок замирает. Его обсидиановое око, прищуренное от ярости, вдруг расширяется от изумления. Он издает короткий хриплый звук, похожий на кашель, и отступает на шаг. В его мощном сознании буря не стихает. но ее направление меняется. Ярость сменяется настороженным, почти животным любопытством. Он смотрит на меня, и в его взгляде уже нет слепой ненависти. Я не выдерживаю размыкаю контакт, отшатываясь и тяжело дыша. Руки дрожат, во рту пересыхает. Айра наблюдает за всем, и её одобрение почти осязаемо. Блестяще. Шелестит ее голос, и в нем впервые слышится неподдельная гордость. Ты не ломаешь его, ты договариваешься. Такого не может никто. Я? Я просто показываю ему, что есть другой способ существования, без этой вечной боли. Тихо говорю я. Именно это и есть величайшая сила. Отвечает Айра. Теперь ты готова. Дворцовые стражи покажутся тебе игривыми ужами после золока. Мы идем спасать моего сына. Я выпрямляюсь, вытирая пот со лба. Страх никуда не девается, но его затмевают новое, неизведанное чувство уверенность в своем даре. Я всегда носила его в себе и не знала. Здесь же, в этом мире, он наконец-то прорастает. И эта сила — мой ключ. Ключ не только к спасению змеёныша, но и к тому, чтобы вернуться к Темрату и доказать ему, кто я на самом деле. Даже если для этого придется проникнуть в самое логово королевских интриг.